Книга записана Сторител. Сторител. Жизнь в историях. Элизабет Гаскел. Кренфорд. Читает Наталья Казначеева. Глава первая ⁇ Наше общество. Начнем с того, что Кренфордом владеют амазонки. Если плата за дом превышает определенную цифру, в нем непременно проживает дама или девица. Когда в городе поселяется супружеская пара, глава дома так или иначе исчезает. Либо он до смерти пугается, обнаружив, что он единственный мужчина на всех званых кренфордских вечерах, либо его полк расквартирован где-то далеко, а корабль ушел в плавание, или же он всю неделю проводит, занимаясь делами, в большом торговом городе Драмбле до которого от Крэнфорда всего 20 миль по железной дороге. Короче говоря, какова бы ни была судьба мужей, в Крэнфорде их не видно. Да и что бы они там делали? Врач совершает свой 30-мильный объезд больных и ночует в Крэнфорде. Но каждый мужчина ведь не может быть врачом а для того, чтобы содержать аккуратные садики в образцовом порядке и выращивать на клумбах чудесные цветы без единого сорняка, чтобы отпугивать мальчуганов, которые жадно взирают на вышеупомянутые цветы сквозь садовую решетку, чтобы прогонять гусей, иной раз забирающихся в сад, если калитка останется открытой, чтобы разрешать все спорные вопросы литературы и политики, не затрудняя себя доказательствами и логикой чтобы получать верные и обстоятельные сведения о делах всех и каждого в приходе, чтобы муштровать своих чистеньких служанок, чтобы благодетельствовать довольно-таки деспотично бедняков и с искренней добротой помогать друг другу в беде. Для всего этого крэнфордским дамам помощники не нужны, они отлично справляются сами. «Мужчина в доме», — как-то сказала одна из них, — «очень мешает». Хотя каждая крэнфордская дама знает о делах своих приятельниц всё, мнение этих приятельниц её совершенно не трогает. Более того, поскольку каждая из них свойственно значительные своеобразии характера, чтобы не сказать чудачество, то словесное воздаяние никого из них не затруднило бы, но почему-то они по большей части живут в самом благожелательном согласии. Лишь иногда между крэнфордскими дамами вспыхивают небольшие ссоры, которые разрешаются несколькими колкостями и сердитым вздёргиванием подбородка. Как раз достаточно, чтобы их тихая жизнь не стала совсем уж пресной. Платье их ничуть не зависят от моды. «Что за важность, говорят они, как мы одеты в Крэнфорде, где нас все знают? А если они уезжают куда-нибудь ещё, этот довод остаётся столь же веским». Что за важность, как мы одеты здесь, где нас никто не знает? Платья их обычно сшито из добротной, хотя и простой ткани, и никто не мог бы выглядеть опрятнее этих дам. Однако ручаюсь, что последние в Англии рукава с широким буфом, последнюю узкую и простую юбку можно было видеть именно в Кренфорде, и там они ни у кого не вызывали улыбки. И я не раз собственными глазами видела великолепный семейный зонтик из красного шелка, под которым кроткая старая дева, последняя из многочисленных братьев и сестер, семенила в церковь, если день был дождливым. «А у вас в Лондоне есть красные шелковые зонтики?» Первый зонтик, появившийся в Кренфорде, стал местной легендой. Мальчишки толпами бегали за ним и называли его «фижмы на палочке». Быть может, он и был тем красным шелковым зонтиком, о котором я упомянула. Но тогда его держал над своим малолетним потомством молодой сильный отец. Бедная старушка, единственная оставшаяся в живых из всей семьи, поднимала его с большим трудом. Визиты наносились и отдавались согласно со строгими правилами и установлениями. И молодым девицам, гостившим в городке, эти правила возвещались с той же торжественностью, с какой древние законы острова Мэн раз в год читались вслух на горе Тинулд. Наши друзья прислали узнать, как вы себя чувствуете после дороги, милочка. Пятнадцать миль в железнодорожном вагоне. Они дадут вам отдохнуть завтра, но послезавтра, конечно, заедут к нам, так что после двенадцати будьте, пожалуйста, свободны. С двенадцати до трех мы дома и принимаем. И далее, когда визит уже нанесен, сегодня третий день. Ваша маменька, наверное, говорила вам, милочка, что визиты полагается отдавать не позже, чем через три дня, и что оставаться дольше пятнадцати минут не следует. Ну, разве можно в гостях смотреть на свои часы? А как иначе я узнаю, что пятнадцать минут уже прошли? Вы должны все время думать о времени, милочка, не забывая про него, как бы вас ни занимал разговор. Так как, нанося и отдавая визиты, все твердо помнили это правило, то ни о чем интересном, разумеется, никто никогда не разговаривал. Мы обменивались короткими фразами на общепринятые темы и вставали, чтобы проститься, ровно через пятнадцать минут. Полагая, что некоторые из благородных обитательниц Крэнфорда были бедны и лишь с трудом сводили концы с концами, но, подобно спартанцам, Они прятали свои страдания за улыбками. Мы никогда не говорили о деньгах, так как эта тема имела привкус торговли и ремесла, а мы, включая самых бедных, все были аристократичны. В Крэнфордском обществе царил благодетельный эспри-декор, корпоративный дух, и если чьи-либо усилия скрыть свою бедность не увенчивались полным успехом, никто не замечал их тщетности. Когда, например, миссис Форестер дала званный чай в своем кукольном домике, и девочка-служанка попросила сидящих на диване дам привстать, чтобы она могла вытащить из-под него чайный поднос, все приняли подобное новшество, как нечто совершенно естественное, и продолжали беседовать о домашнем этикете и церемониях так, словно мы все верили, будто в доме нашей хозяйки есть половина для слуг, где за столом председательствует экономка и дворецкий. И она не обходится одной девочкой из приюта, чьи маленькие красные ручонки не донесли бы под нос наверх без помощи самой миссис Форестер, которая сейчас восседала в парадном туалете, делая вид, что не имеет ни малейшего представления о том, каким печеньем собирается угостить нас повар. Хотя она знала, и мы знали, и она знала, что мы знаем, и мы знали, что она знает, что мы знаем что она все утро пекла чайные хлебцы и пирожки из пресного теста. У этой всеобщей, хотя и не признанной бедности, и всеми весьма признаваемой аристократичности, были два-три отнюдь не лишних следствия, которые могли бы принести пользу любым кругам общества. Например, обитатели Кренфорда рано ложились спать и в девять часов уже семенили домой в своих деревянных колошках под охраной служанки с фонарем, а к половине одиннадцатого весь город тихо отходил ко сну. Кроме того, подавать на вечерних приемах какие-либо дорогие напитки или кушанье считалось вульгарным. Слово, которое в Кренфорде обладало невероятной силой. Тончайшие ломтики хлеба, чуть-чуть смазанные маслом, и маленькие бисквиты — вот все, что предлагала своим гостям высокородная миссис Джеймисон а она, хотя и практиковала столь элегантную экономность, была невесткой покойного графа Гленмайра. Элегантная экономность. Как легко и естественно впадаешь во фразеологию Кренфорда. Там экономия всегда была элегантной, а денежные траты — вульгарной чванливости. И эта убежденность в том, что виноград-то несла нам всем душевный покой и умиротворенность. Никогда не забуду, какой ужас и смущение вызвал некий капитан Браун, который, поселившись в Кренфорде, во всеуслышание заявил, что он беден, и не шепотом ближайшему другу, предварительно заперев все окна и двери, а посреди улицы, громким военным голосом ссылаясь на свою бедность, как на причину, почему он не снял вот этот дом. Крэнфордские дамы и так уже скорбели из-за того, что в их владении вторгся мужчина и джентльмен. Он был капитаном в отставке и получил место на железной дороге против строительства, которой городок слал негодующей петиции. И если вдобавок к своему мужскому роду и к связи с омерзительной железной дорогой он еще имел бесстыдство рассказывать о своей бедности, обществу оставалось только одно — повернуться к нему спиной — и подвергнуть его бойкоту. Смерть столь же реальна и обычно, как бедность, и все же люди никогда не кричат о ней на улицах. Это слово не должно оскорблять благородный слух. Мы безмолвно согласились не замечать, что кто-то из тех, с кем мы обмениваемся визитами, поступает так, а не иначе, из-за бедности, а не по собственному выбору. Если кто-то приходил на званный вечер пешком и возвращался домой тем же способом, причина заключалась в том, что вечер был так пленителен или свежий воздух был так приятен, а вовсе не в том, что портшес обошелся бы слишком дорого. Если летом мы ходили в ситце, а не в легких шелках, то потому лишь что предпочитали материи, которые легко стираются, и так далее, и тому подобное пока мы совершенно не перестали замечать тот вульгарный факт, что мы, все мы, располагаем лишь весьма скромными средствами. Вот почему мы не были способны понять, как мужчина может говорить о бедности так, словно в ней нет ничего позорного. И тем не менее, капитан Браун каким-то образом заставил себя уважать, и, вопреки твердо принятому решению, Кренфорд начал делать ему визиты. Когда примерно через год после его переезда в Крэнфорд я гостила там, я с удивлением услышала, что его мнение цитируется и на него ссылаются как на непререкаемый авторитет. Всего 12 месяцев назад мои собственные друзья решительно высказались против каких бы то ни было визитов к капитану и его дочерям, а теперь его как-то приняли даже в запретные утренние часы до полудня. Правда, он должен был разобраться, почему дымит труба, а для этого ему нужно было осмотреть ее раньше, чем затопит камин. Но как бы то ни было, капитан Браун бестрепетно поднялся наверх, говорил голосом слишком могучим для маленькой гостиной и шутил, как шутят ручные домашние мужчины. С самого начала он не замечал легких знаков пренебрежения и некоторых упущений в обычном церемониале, с каким его встречали. Он держался дружески, хотя кренфордские дамы были с ним холодны, принимал за чистую монету их саркастические комплименты и бравым прямодушием развеивал брезгливые недоумения, которые вызывал как человек, не стыдящийся быть бедным. И в конце концов, его превосходный мужской здравый смысл и способность изыскивать средства для разрешения всяческих домашних трудностей завоевали ему среди кренфордских дам Положение непререкаемого авторитета. И он продолжал жить по-прежнему так же, не замечая своей новой популярности, как не замечал былой антипатии. И я не сомневаюсь, что он был ошеломлен, когда однажды ему пришлось убедиться, насколько высоко ценится его мнение. Совет, который он дал в шутку, был воспринят вполне серьезно и свято выполнен. Дело было так. Одна из старых дам имела олдернийскую корову, которую любила как родную дочь. Даже во время кратких пятнадцатиминутных визитов вы успевали выслушать какую-нибудь историю об изумительном молоке или изумительной разумности этого животного. Весь городок был знаком с коровой мисс Бетси Баркер и питал к ней самую теплую симпатию. А потом велико было всеобщее огорчение и сочувствие, когда бедняжка по неосторожности свалилась в яму с известью. Она мычала так громко, что ее почти сразу же услышали и спасли. Но тем не менее она успела лишиться чуть ли не всей своей шерсти. И когда ее извлекли из ямы, она уже совсем облезла и дрожала от холода. Все жалели несчастную корову, хотя кое-кто и не мог сдержать улыбки. Таким нелепым был ее голый вид. Мисс Бетси Баркер плакала от горя и отчаяния, и говорили, что она уже хотела было устроить корове масляную ванну. Наверное, такое средство рекомендовал ей кто-нибудь из тех, кому она обращалась за советом. Но этому плану, если что-либо подобное и предполагалось, Положил конец капитан Браун, заявив решительно, «Если вы хотите, чтобы она не сдохла, с сударыня, то обредите ее во фланелевую кофту и панталоны, но я бы вам посоветовал сразу зарезать бедную скотину, чтобы она не мучилась». Мисс Бетси Баркер осушила слезы и от души поблагодарила капитана. Она взялась за работу, и вскоре весь городок высыпал на улице посмотреть, как алдернийская корова — Крутко шествует на пастбище в одеянии из темно-серой фланели. Я сама много раз любовалась ею в этом наряде. А вы в Лондоне когда-нибудь видели коров, одетых в серую фланель? Капитан Браун снял небольшой домик на окраине городка, где и поселился с двумя своими дочерьми. Когда я впервые побывала в Крэнфорде после того, как перестала там жить постоянно, ему было за шестьдесят. Но он выглядел гораздо моложе, так как благодаря каждодневным упражнениям сохранил крепость и гибкость фигуры, голову держал высоко на военный манер, а походка у него была бодрой и упругой. Старшая дочь казалась почти его ровесницей, и это выдавало, что на самом деле он много старше, чем кажется. Мисс Браун была, наверное, лет сорок. Лицо ее хранило болезненное, обиженное, измученное выражение, и его юная веселость давным-давно исчезла без следа. Впрочем, и в молодости она, вероятно, была некрасива, и ее черты отличались резкостью. Мисс Джесси Браун была на 10 лет моложе сестры и в двадцать раз милее. На ее округлом лице играли ямочки, «Мисс Дженкинс, гневаясь на капитана Брауна, о причине этого гнева я вскоре вам расскажу. Как-то объявила, что, по её мнению, мисс Джейси уже пора бы отказаться от ямочек и не притворяться ребёнком. Действительно, в её лице было что-то детское, и я убеждена, что таким оно и останется, доживи она хоть до ста лет». У неё были большие голубые удивлённые глаза, которые всегда смотрели прямо на вас. Нос чуть курносый, а губы алые и свежие. Ее манера завивать волосы в мелкие локоны еще усиливала это общее впечатление. Не могу сказать, была ли она хорошенькая или нет, но мне нравилось ее лицо, как оно нравилось всем, и, по-моему, над своими ямочками она была невластна. Ее походку и манеры отличала та же бодрость, какой дышала внешность ее отца, и женский глаз без труда подметил бы легкое различие в одежде сестер, а именно, что туалеты мисс Джесси обходились на два фунта в год дороже, чем туалеты мисс Браун. Два же фунта были значительной суммой в годовом бюджете капитана Брауна. Вот какое впечатление произвели на меня Брауны, когда я впервые увидела их всех вместе в Крэнфордской церкви. С капитаном я уже успела познакомиться, благодаря дымящему камину, который он без труда исцелил, поправив что-то в трубе. В церкви во время утреннего гимна он держал у глаз лорнет, а затем высоко поднял голову и запел громко и радостно. Он отвечал священнику громче, чем причетник, дряхлый старичок с песклявым голосом. Причетнику, мне кажется, очень досаждал звучный бас капитана, а потому он сам отвечал на все более и более высоких и дребезжащих нотах. Выходя из церкви, энергичный капитан весьма галантно опекал своих дочерей. Он кивал и улыбался всем знакомым, но не пожал ничьей руки до тех пор, пока не помог мисс Браун раскрыть зонтик, не взял у нее молитвенник и не подождал терпеливо, чтобы она дрожащими нервными пальцами подобрала юбки, готовясь идти по сырому тротуару. Мне было очень любопытно, что делают крэнфордские дамы с капитаном Брауном на своих приемах. В былые дни мы часто радовались вслух, что на карточных вечерах можно не заботиться о том, чем занять джентльменов и не подыскивать темы для беседы с ними. Мы поздравляли друг друга с тем, что все так уютно и мило, а наша любовь к элегантности и неприязнь к мужской половине рода человеческого почти убедила нас в том, что быть мужчиной — вульгарно. А потому, когда я узнала, что мой добрый друг мисс Дженкинс, у которой я гостила, намерена дать мою честь званый вечер и пригласила на него капитана и обеих мисс Браун, я долго терялась в догадках, стараясь представить себе, как все это будет происходить. Как обычно, карточные столики с зеленым суконным верхом были приготовлены еще при дневном свете. Шла третья неделя ноября, а потому смеркаться начинало уже в четыре часа. На столике были поставлены свечи и положены чистенькие колоды карт. Камин был затоплен, аккуратно одетой служанке были даны последние наставления, и мы в парадных платьях стояли с бумажными жгутиками в руках, готовые кинуться к свечам, чтобы зажечь их, едва раздастся первый стук в дверь. Званые вечера в Крэнфорде всегда были весьма торжественными, и дамы, сидя друг возле друга в парадных туалетах, испытывали умиротворенную радость. Едва явились три первые гости, их усадили за преферанс, и мне волей-неволей пришлось сесть четвертой. Следующие четыре гости тотчас были посажены за другой столик, и вскоре на середине всех карточных столиков были установлены чайные подносы, которое я утром заметила в кладовой, когда проходила мимо. Чашечки были из тончайшего фарфора. Старинное начищенное серебро ослепительно блестело. Но угощение было очень и очень легким. Капитан Браун и его дочери вошли, когда подносы еще не были убраны. Я без труда заметила, что капитан пользуется большим расположением всех присутствующих дам. С его появлением наморщенные лбы разгладились, резкие голоса зазвучали тише. Мисс Браун выглядела больной и унылой, даже мрачной. Мисс Джесси улыбалась, как обычно, и, по-видимому, была всеобщей любимицей, почти как ее отец. Он же тотчас спокойно взял на себя роль всеобщего кавалера, следил не нужно ли кому-нибудь чего-нибудь, и облегчал труд хорошенькой служанки, принимая пустые чашки и передавая хлеб с маслом тем дамам, которые его еще не отведали. Все это он проделывал с непринужденным достоинством, словно выполняя долг сильного опекающего слабых, как и положено истинному мужчине. Он играл по маленькой, с таким сосредоточенным интересом, словно речь шла не о пенсах, а о фунтах. И тем не менее, как ни был он внимателен с посторонними, он все время следил за своей больной дочерью. Я убеждена, что она действительно испытывала физические страдания, хотя многие сочли бы это беспричинной раздражительностью. Мисс Джесси не играла в карты, но она развлекала беседой тех, кто пропускал партию, и до ее появления был склонен дуться. Кроме того... Она пела, аккомпанируя себе на стареньком разбитом фортепиано, которое, по-моему, в дни своей юности было спинетом. Мисс Джесси спела «Джок из Хейзелдина». Немного фальшивя, но никто из нас не отличался особой музыкальностью, хотя мисс Дженкинс, чтобы доказать тонкость своего слуха, и отбивала такт не в такт. Со стороны мисс Дженкинс было очень любезно отбивать такт, ибо я заметила, что незадолго перед этим ее весьма оскорбило неосторожное упоминание мисс Джесси Браун о пропо, кстати, о шотландской шерсти, о том, что ее дядя, брат ее матери, держит в Эдинбурге лавку. Мисс Дженкинс попыталась заглушить это признание страшнейшим кашлем, ибо высокородная миссис Джеймисон сидела за карточным столиком, ближайшим к мисс Джесси что она сказала бы или подумала бы, обнаружив, что в одной комнате с ней находится племянница лавочника. Однако мисс Джесси Браун, совсем лишенная тактичности, как мы все согласились на следующее утро, все-таки довела этот факт до сведения всего общества, громогласно пообещав мисс Пул шерсть требуемого оттенка, которую она достанет без всяких хлопот. «Ведь у моего дяди...» «Наилучший выбор шотландских товаров во всем Эдинбурге». И мисс Дженкинс попросила ее спеть только для того, чтобы эти ужасные слова перестали звучать в наших ушах. А потому, повторяю, со стороны мисс Дженкинс было весьма любезно отбивать такт. Когда точно без четверти девять подносы вновь появились с сухариками и вином, началась беседа. Сравнивались сдачи, обсуждались взятки, Но затем капитан Браун заговорил на литературную тему. «Кто-нибудь из вас читал выпуски пиквикских записок?» — спросил он. «Как раз в то время записки пиквикского клуба выходили отдельными выпусками». «Превосходная вещь!» Мисс Дженкинс, следует сказать, была дочерью покойного крэнфордского священника, и как наследница многочисленных рукописных проповедей, а также очень недурной богословской библиотеки, считала себя причастной литературе и в любом упоминании о книгах видела брошенный ей вызов. А потому она ответила, что она их видела и, можно даже сказать, читала. «И как они вам понравились!» — воскликнул капитан Браун. «Не правда ли отлично написано?» После такого вопроса мисс Дженкинс не могла не высказать своего мнения. Должна признаться, на мой взгляд, они никак не могут идти в сравнении с тем, что писал доктор Джонсон. Но, с другой стороны, автор, возможно, еще молод. Если он будет усерден, и если он возьмет себе за образец великого доктора, кто знает, чего он сможет достичь. По-видимому, капитан Браун был не в силах снести это молча. И я заметила, что он лишь с трудом удержался, чтобы не перебить мисс Дженкинс. «Но ведь это же вещь совсем иного рода, сударыня!» — начал он. «Я прекрасно это понимаю», — прервала она. «И сужу без особой строгости, капитан Браун». «Разрешите, я прочту вам сцену из последнего выпуска», — умоляюще сказал он. «Я получила его только сегодня утром, а, полагаю, общество еще не успело его прочесть». «Как вам угодно», — ответила она с видом покорности судьбе, и капитан прочел описание суарея, который Сэмуэллер устроил в бате. Кое-кто из дам весело смеялся, однако я не посмела последовать их примеру, так как гостила у мисс Дженкинс. Мисс Дженкинс сидела в терпеливом безмолвии. Когда капитан кончил, она повернулась ко мне и сказала с кротким достоинством — Милочка, принесите мне из библиотеки Расселаса. Когда я подала ей требуемую книгу, она повернулась к капитану Брауну. А теперь разрешите мне прочесть одну сцену вам, и тогда общество сможет сделать выбор между вашим любимцем мистером Бозом и доктором Джонсоном. Величавым, визгливым голосом она прочла один из разговоров между Расселасом и им Плаком, окончив сказала. «Мне кажется, я достаточно оправдала предпочтения, которые я оказываю доктору Джонсону как билетристу». Капитан сложил губы в трубочку, забарабанил пальцами по столику, но ничего не ответил. Она решила нанести еще один-два завершающих удара. «Я считаю, что публиковаться выпусками — это вульгарно и унижает достоинство литературы». — А как выходил рассеянный, сударыня? — осведомился капитан Браун, но так тихо, что, мне кажется, мисс Дженкинс не могла расслышать этих слов. — Стиль доктора Джонсона — образец для начинающих авторов. Мой отец рекомендовал его мне, когда я начала писать письма, и на нем я сформировала мой собственный стиль. Рекомендую его и вашему любимцу. «Мне было бы очень жаль, если бы он сменил свой стиль на подобную напыщенность», — сказал капитан Браун. Мисс Дженкинс сочла это личным оскорблением, хотя капитану такая идея в голову не могла прийти. Она и ее друзья считали, что в эпистолярном жанре она блистает. Сколько раз видела я, как черновик ее письма переписывался и справлялся, прежде чем она улучала минутку перед самой отправкой почты, чтобы заверить своих друзей в том-то и том-то. Теперь она с достоинством выпрямилась и на последние слова капитана Брауна сказала, только отчеканивая каждый слог. «Я предпочитаю доктора Джонсона мистеру Бозу», утверждают. За верность этого я не ручаюсь, будто слышали, как капитан Браун сказал сотто-вочи в полголоса. Черт бы побрал доктора Джонсона. Если это и правда, то он тут же почувствовал себя виноватым, что и доказал, подойдя к креслу мисс Дженкинс и попытавшись завязать с ней разговор на более приятную тему. Но она осталась неумолимой. На следующий день она произнесла упомянутую мною фразу о ямочках мисс Джесси.